Глава 17. т а й н а дворца императора. Платон мне друг, но истинно дороже Аристотель. Высаживаться на планету мы решили глубокой ночью. В месте высадки по данным разведки не было работающих средств противокосмической обороны, а вооруженная группировка, которая контролировала данный сектор, была малочислена и плохо вооружена. Высаживаться мы планировали на трех ботах. В одном летели только дроиды, и он должен был приземлиться первым. За ним высаживался спецназ, а на третьем боте летели мы с Изабеллой и два моих псиона. Но с момента высадки все сразу же пошло не так. Первый бот с сорока дроидами повышенной защиты на самом подлете к заданному сектору подвергся обстрелу из тяжелых противокорабельных орудий, замаскированных под разрушенное здание. Его с орбиты сразу же уничтожил находящийся там крейсер, но, как оказалось, о р у д и е было не одно, и между крейсером на орбите и замаскированными орудиями противокосмической обороны завязалась яростная перестрелка. п о н а м также открыли огонь, но помимо стандартных щитов наш бот прикрывали щиты псионов, а вот кораблю спецназа повезло меньше. Он подбитый рухнул, не долетев до места высадки около километра. Бот с дроидами взорвался, но я все же надеялся, что часть из них смогла уцелеть, так как имела мощные щиты, которые, правда, не спасали от падения, но шанс все же оставался. Я уже хотел отменить спецоперацию, как нас начали обстреливать из ручных переносных комплексов, и нагрузка на щиты корабля сильно возросла, а затем пропала связь. Даже направленная по лучу не получала ответного сигнала, что в принципе было невозможно. В этот момент крейсер поддержки, висящий на орбите, взорвался, и огонь тяжелых корабельных орудий сосредоточился на нашем корабле. Капитан Бота принял единственное правильное решение и корабль нырнул вниз между разрушенных зданий, прикрываясь ими от орудий. Но и тут нас ждал неприятный сюрприз. Когда мы уже думали, что все закончилось, я почувствовал опасность и создал небольшой кокон защиты, укрывший нас всех в кабине корабля. В тот же миг по нам в упор выстрелило три тяжелых орудия. Щиты, прикрывавшие наш бот, рухнули мгновенно, как и щиты псионов, от чего они сразу же потеряли сознание. Мой щит выдержал, но сам корабль в буквальном смысле развалился на несколько частей, и мы грудой обломков рухнули на поверхность в переулке между большими небоскребами. От удара о землю и нагрузки на мой щит я на несколько секунд отключился. Но армейская аптечка с к а ф а н д р о м сразу же сделала необходимый укол, и, получив коктейль сильнейших стимуляторов, мгновенно вскочил, пытаясь оценить обстановку. Среди обломков рухнувшего бота был довольно крупный участок сохранивший целостность, тот, который был прикрыт моим щитом, на котором приходили в себя все члены нашей команды и два пилота в летных скафандрах, которые также сумели уцелеть. Связь глушилась на всех диапазонах, и даже на дистанции больше трех метров уже невозможно было общаться. Михаил, что будем делать? – спросила у меня Изабелла, как мне показалось, взволнованным голосом. Подозвав всех знаками подойти поближе, я сообщил наш дальнейший план действий. Сейчас мы попробуем пробраться к месту падения спецназа, а затем и дроидов. Нужно срочно объединить силы, а там решим, что делать дальше. С такой активной противокосмической обороной высаживаться на планету смысла нет. Нам придется найти другое место, где нет такого количества орудий, или уничтожить их в выбранном секторе. Нас явно ждали, а это говорит об утечке сведений и, скорее всего, о предательстве. Начнем следующим составом: впереди я, сразу за мной н и л ь с о н за ним Изабела, л следом оба пилота, а прикрывает нас Юрий. с и л ы экономить, они нам пригодятся позже, сказал я, после чего практически бегом направился вглубь переулка, следуя тактической карте Шлема, указывающей направление на рухнувший корабль спецназа. Мы не успели далеко уйти, как нас обстреляли с верхних этажей высотки, и хотя наши индивидуальные щиты скафандров выдержали эти попадания без проблем. Один из пилотов получил серьезное ранение в ногу, и нам пришлось укрыться в подъезде соседнего здания. Меня о т в л ё к молчаливый Юрий и, п о с л а в образы, сообщил, что он чувствует присутствие как минимум двух сильных псионов со с т р а н н о й сигнатурой деятельности мозга. Я не совсем понял, что он имел в виду, но переспрашивать времени уже не было. К нам пожаловали гости. с верхних этажей приближалось порядка сотни вооруженных людей, желавших нашей смерти. Их эмоции были настолько сильными, что их почувствовал даже я. Использовать свои способности прямо сейчас, рядом с двумя враждебными псионами, я не хотел. Поэтому пришлось использовать для обороны современную плазменную винтовку. С помощью интерфейса боевого скафандра я выставил мощность оружия и начал расстреливать приближающегося противника прямо через стены здания, хорошо различая их фигуры на тактическом дисплее. Поразив около 20 целей, мы двинулись по длинному коридору, пытаясь уйти как можно дальше с места крушения корабля. Второй пилот тащил на себе раненого собрата, а Юрий прикрывал наш тыл. Хотя после того, как я подстрелил около двух десятков нападавших, преследовать нас дальше у них желания не возникало. Пройдя здание насквозь, мы вышли с другой стороны, и у нас появилось несколько вариантов дальнейшего движения: проследовать дальше по улице, но при этом оставаться на поверхности, или спуститься на нижний уровень и продолжить путь по многочисленным переходам. Но я выбрал третий вариант. Перебежав улицу, мы скрылись внутри небоскреба, воспользовавшись главным входом. Тактический шлем показывал, что сквозного прохода на ту сторону здания нет, но я нашел на плане, где перегородки не такие толстые, и просто прожег их, используя для этого плазменное ружье. Возле каждого проема я оставил п о с к р ы т ы й мини для того, чтобы отсечь возможное преследование. Моя предосторожность была вознаграждена, и буквально через пару минут раздался в начале один взрыв, а следом за ним практически сразу второй. Я немного удивился, так как сразу не смог понять, кто нас преследует. Но мне в этом помог н и л ь с о н Дроиды, около полусотни, модель неизвестна, скорее всего, использована технология и с к и н а на микрочипах, так как я не чувствую отклика на живую материю в их управляющих и с к и н а х Идите вперед, я постараюсь вас прикрыть. До места крушения уже недалеко. Я чувствую, как минимум девять выживших спецназовцев, ведущих с кем-то перестрелку, сказал я и, развернувшись, отправился обратно. Появление столь необычного противника в нашем тылу меня сильно озадачило. За все время нахождения в содружестве я встречал подобную технологию только один раз на научной станции, где я возродился, и тот факт, что именно сейчас и здесь появились такие технологии, меня очень сильно обеспокоил. У меня опять появилось чувство, что м н о й начинают умело манипулировать, и с этим нужно что то делать. Дождавшись, когда все, кроме меня, переберутся через улицу в с о с е д н е е з д а н и е я развернулся и направился навстречу нашим преследователям. Мне пришлось серьезно напрячь свои способности, манипулируя реальностью, прежде чем я заставил отражаться на своем тактическом шлеме преследующих нас дроидов. Их было ровно пятьдесят, и шли они тройками. Когда первая тройка появилась из дверей, ведущих в наш коридор, я открыл по ним огонь и с в о и й плазменных в и н т о в к И каково же было моё удивление, когда они, окутавшись щитами, продолжили очень быстро приближаться ко мне! Я з а м е д л и л время и попробовал выключить их или подчинить, используя свои способности. Но к моему удивлению, они имели какую-то защиту на уровне псионической, что серьезно затрудняло манипулирование ими. И ко всему прочему, они имели незначительный интеллект, а ими управлял кто-то другой с о в е р ш е н н о иными параметрами мыслей, очень холодными и подверженными непонятной мне логике, при этом полностью л и ш ё н н ы й эмоций. Мне пришлось использовать ручной гранатомет на шесть зарядов, способный пробивать высокобронированную технику и сбивать небольшие флаеры на короткой дистанции. Гранатомет отработал на отлично. Две тройки преследующих нас роботов были уничтожены мной за считанные секунды, образовав затор в коридоре, чем я сразу же воспользовался. Взять под контроль нападающих дроидов у меня не получалось, но с третьей попытки мне удалось заглушить реактор в начале у одного, а затем поочередно у следующих за ним дроидов. Это их, конечно же, не остановило, но зато с них спали силовые щиты, и я смог подстрелить тех из них, которые пытались расчистить проход. После того, как я подстрелил 27 дроидов, они внезапно отступили, и я решил, что пришло время догонять свой отряд. Когда я перебегал улицу, то к моему удивлению меня попыталась атаковать пятерка летающих машин. Очень похожих на гражданские версии, переделанные под возможность н е с т и боевые турели плазменных орудий. Но здесь уже было намного проще. Имея неплохой опыт сражения с кораблями интоксикоидов, я просто разум приземлил всю группу нападавших на меня кораблей на землю, после чего они все взорвались. Этими кораблями управляли уже люди, и это меня немного успокоило. Своих я догнал уже перед конечной точкой нашего маршрута. Они расположились на втором этаже небоскреба, наблюдая за перестрелкой, которая велась на противоположной стороне. Там, в небольшом здании полицейского управления, засели наши спецназовцы и отражали атаки вооруженных гражданских, которые пытались взять их штурмом. Рядом на улице валялись обломки упавшего корабля и множество трупов. Искин указывал как минимум на сотню убитых противников. Когда я подошел на дистанцию, с которой была возможность вести переговоры, я сказал: н и л ь с о н вы выяснили, где располагается руководство нападавших? Да, через два здания правее, в полуподвале группа из двадцати человек, атакующих около двухсот. Но с двух направлений к ним спешат еще три отряда, примерно по триста человек." У большинства из них стоят глушители пси-сигнала неизвестной конструкции, и мы не можем на них повлиять. А для использования телекинеза необходимо видеть объекты. И я заметил множество зон, накрытых каким-то полем, которое подавляет действие псионического воздействия. Все очень странно. Часть людей, встреченных нами, которые вели наблюдения, находились под чем-то контролем, и это не псион, а нечто иное. Я такого никогда не встречал. У них разум, как будто спит. а н й р о с с е т ь очень активно, произнес он, и в этот момент оба пилота, которые, как я думал, задремали, внезапно выхватили свои пистолеты и выстрелили по мне и Нильсуну в упор. Но на нас были современные скафандры, и это не причинило нам никакого вреда. Я успел дать знак остальным и просто парализовал пилотов, после чего попытался влезть в их голову, пытаясь понять причину такого поведения. Но никаких мыслей и вообще мозговой деятельности обнаружить не смог. Они просто спали, но при этом их нейросети вели странную активность. Было такое ощущение, что нейросеть обменивалась с кем-то огромными потоками информации, но засечь, с кем именно и каким образом это происходит, я не мог. Поэтому просто разорвал их связь с внешним миром. Сразу же после этого оба пилота проснулись и с удивлением уставились на нас. Что со мной случилось? Я ничего не помню после аварии, как я здесь оказался, спросил старший пилот. А его коллега посмотрел на нас с немым вопросом, также не понимая, где он находится.